Послесловие. Давай снова встретимся в следующей жизни. Наверняка каждый из нас хотя бы однажды произносил эту фразу. А если никогда не говорил вслух, точно задумывался над ней. Когда тебе кажется, что ты недостаточно много даешь возлюбленному в настоящий момент, когда не в твоих человеческих силах изменить нынешнюю ситуацию, Когда столкнулся с неожиданной разлукой, поводов для этой фразы великое множество. Она может быть сказана искренне, либо с целью избежать сиюминутной ответственности. Существует ли следующая жизнь? Никому доподлинно неизвестно. Люди не знают этого наверняка, но продолжают давать обещания. У меня была сестра старше меня на два года. Я совсем не помню ее, что вполне объяснимо. Мне было всего два года, а ей четыре, когда она умерла от воспаления легких. Мы обе заболели одновременно, но из нас двоих выжила только я. Говорят, что отец обожал ее. Сестру похоронили на холме за домом, и отец каждый день носил на ее могилу вареную картошку, которую она любила. Однажды на пути к могиле отца напугала взлетевшая из кустов птица, и после того случая он перестал навещать ее. Я услышала эту историю, уже будучи взрослой. Мама сказала, что та птица — душа моей сестры, которой было жалко отца ежедневно и в любую погоду ходившего на гору. Когда мама так говорила, отец молчал и только безмолвно смотрел вдаль, простиравшуюся за балконом. А еще у меня был брат, на пять лет старше меня, очень способный и деятельный. Отец, считавший, что не смог уделить ему достаточно внимания, винил себя и старался не быть ему в тягость, но за его спиной всегда гордился им. Брат, который стал для отца светом в окне, заболел и покинул нас навсегда. Все три дня, пока длилось прощание с братом, отец не мог ни минуты усидеть на месте. Наш дом находился в часе езды на общественном транспорте от зала ритуальных услуг. Отец постоянно ездил домой. Он находил всевозможные причины, чтобы съездить за полотенцами, лекарствами, перекусом для внука. Я до сих пор отчетливо помню, как бессильно опустились плечи отца, когда он выходил из похоронного бюро. Со временем умер и отец. Мама сказала, что он встретился с дочерью и сыном, которые ушли раньше и ждали его на небесах. По ее словам, однажды отец признался ей, что непременно хочет встретиться с ними в следующей жизни и дать им то, чего не смог дать в этой, что он обещал им это, когда отпускал их в мир иной. Мне неизвестно, удалось ли отцу выполнить свое обещание. Работая над книгой «Ресторан. Обещания», я много размышляла над тем, стоит ли изобразить судьбоносную встречу в том месте, куда героя привело заветное желание. Я не сомневалась, что это станет утешением для тех, кто живет в настоящем и дает обещание на будущее. Но решила выбрать вместо неопределенности следующей жизни реальность настоящей, Призвать читателя делать все возможное сейчас, когда мы в состоянии видеть и осязать. Обещания должны выполняться. Ведь их и дают для того, чтобы сдержать. В таком случае нужно делать все возможное не в будущей жизни, а в настоящей. Давайте такие обещания, которые можно выполнить сейчас. Даже если это вам кажется недостаточным, главное, что вы искренне старались. Наверняка наш отец, впервые взяв на руки своих новорожденных детей, давал им обещания на будущее. Но жизнь не ждет, пока мы выполним все обещания. Уверена, что отец сделал все возможное в отпущенное ему время, хоть и считал, что этого недостаточно. Вот почему я думаю, что не нужно печалиться, даже если его намерения не воплотились в жизнь. В тот день, когда мне прислали на рассмотрение обложку для книги «Ресторан-обещание», я очень волновалась. Казалось, что где-то есть точно такой же ресторанчик, как тот, который нарисован на обложке. Что где-то существует точно такой же салон красоты, как парикмахерская красотка. Не знаю, есть ли следующая жизнь, существует ли манхо. Но могут существовать... Такие люди, которые неожиданно получили редкий шанс, как Чеу или парикмахер Ван. Если им представится возможность встретить человека, сохранившегося в памяти, лучше не пытаться выполнить невыполнимое обещание, а попробовать создать с ним новое воспоминания. Пак Хён Сук